Глава ш с о л н ц е еще не показывалось, но легкие прозрачные облака рделись на востоке. з в ё з д ы тухнули одна после другой, и утренняя заря разливалась огненным заревом по небосклону. Ночь была бурная, вдали на западе исчезающие тучи тянулись черную грядою, от времени до времени сверкала еще молния, но гром едва был слышен. И последние дождевые капли, перепадая с листа на лист, шумели по дремучему лесу диких берегов почайны. На небольшой луговине, усеянной полевыми цветами, под навесом густого дуба, заметна была свежая насыпь. Подле нее, прислонясь к дереву, стоял седой старик. Казалось, он отдыхал после тяжелого труда, у ног его лежал железный заступ. «Здорово, Алексей!» — сказал небольшого роста детина, выходя из леса и приподымая свою огромную шапку с овчинным околышем. «Здравствуй, тороп!» — ответил ласково старик. «Что так рано? Куда идешь?» «Да все тебя искал, дедушка. Днем-то отлучаться мне из города подчас нельзя. Так я еще с полуночи вышел из Киева. Дома тебя не застал». И когда бы дочка твоя не сказала мне, что ты здесь, за песочным оврагом, так я бы все утро даром прошатался по лесу. Ну, раненько же вы с ней встаете. Мы ведь не горожане, тороп, и ложимся и встаем вместе с солнышком. А я думал, что вы еще спите. п о д о ш ё л к избушке, глядь надежда, как встрепанная сидит у дверей, да разодета как. «Или она дожидается кого-нибудь?» «Жениха своего!» «Как, дедушка, так ты уж ее просватал? За кого?» «За того, кто пришелся ей по сердцу!» «Да зачем ты искал меня, торопушка? Что тебе надобно?» «Мне пока мест ничего!» «А вот изволишь видеть?» «Продолжал тороп понизя голос!» «Мой господин хочет поговорить с тобою!» «Богомил?» «Нет!» У Богомила я только на время в услуге. Я говорю тебе о настоящем, притоманном моем господине. Смотри, дедушка, не рассерди его, он что-то и так на тебя зубы грызет. Да кто же твой господин, и за что он на меня сердится? Кто мой господин? — повторил, почесывая в голове тороп. Как бы тебе сказать, его зовут теперь Веремидом, а за что он на тебя злится, не ведаю». Он сам тебе скажет. Когда же он хочет со мною повидаться? А кто его знает? Он сказал мне вчера, «Тороп, я должен непременно поговорить с этим стариком, что живет в лесу започайную. И если он не перестанет мне все вопреки делать, то...» Тут он что-то пробормотал про себя, да так страшно на меня взглянул, что у меня душа под пятку ушла. Вот я и подумал, «Пойду, скажу Алексею, чтобы он поберегся, да ни в чем ему не перечил. Ведь мой господин, ох, дедушка, с ним шутки плохи». «Я не знаю, кто твой господин», — отвечал спокойно Алексей, «и не ведаю, чем мог его прогневить. Но если бы он был великим князем Киевским, да захотел от меня л е з т и и неправды, так я и тогда бы в угоды его не стал кривить душою». «Ну вот еще, великим князем!» «Полно, дедушка! Где нашему брату заедаться с великим князем? Ведь у нас с тобой по одной только голове на плечах!» «Голова ничего тороп, была бы только душа цела, а в душе-то волен один Господь!» «Толкуй себе! И мы знаем, что в душе вольны одни бессмертные боги! Да ведь и голова-то у нас не чужая! Как станут до нее добираться, так небось и ты испугаешься. Вон, посмотри-ка на это деревце, теперь оно стоит п р я м ё х о н ь к о стрела стрелою. А чай сегодня ночью, как ветерок разыгрался по лесу, гнулась в три погибели и не раз припадала к матушке сырой земле. Придет беда, согнешься и ты».